Глава двадцать пятая. Вторая поездка в Тбилиси. Водные лыжи в Сухуми. Юм щедро расплатился с нами за работу с его подъемником. Я получил полторы сотни рублей. Моя стипендия в то время не превышала двадцать рублей. До начала водно-лыжного сбора у меня было еще три-четыре дня, и я решил заехать в Тбилиси, а уж оттуда поездом добираться до Сухуми. Варианты перехода через перевалы Бечо или Дангузарун в Сванетию, а оттуда на попутном транспорте по Ингурской тропе до Зугдиди, мне показались слишком сложными, так как у меня не было подходящей компании, а идти по горным перевалам и сванским селениям в одиночку, не зная дороги, было бы верхом неосмотрительности. Да к тому же почти за два месяца лагерной жизни я устал от гор и мне хотелось перед Сухумскими пляжами сделать небольшой глоток цивилизованной жизни. В Тбилиси у меня был адрес близкого приятеля моих родителей Ладо Алексея Мисхешвили, которому я через отца сообщил о моих планах и получил от него приглашение. Жизнеописание Владимира Шалвовича Алексея Мисхешвили, Большого Ладо, заслуживает отдельной книги. Настолько самобытным и неординарным был этот человек. В молодости он вел очень бурную жизнь, бесстрашно спускался на лыжах с высоких гор, занимался боксом, в результате чего его нос принял неповторимую, прямую, совсем не грузинскую форму. Был большим любителем женщин и пользовался у них невероятным успехом. Высокого роста, широкоплечий, мощный мужчина всегда смуглым и обветренным от горного солнца и ветра лицом и гривой черных вьющихся волос. У него была незабываемая белозубая улыбка, ясные умные глаза, из которых в момент гнева, казалось, могли вылетать молнии. Мужчиной номер один называет его в своей книге воспоминаний Дмитрий Ефимович Ростовцев, сам бесспорно относящийся к первой десятке известных мне настоящих мужчин. «Я застал Владимира Шалвовича уже сорокалетним, умудренным жизненными приключениями, но еще очень сильным и энергичным человеком». К этому времени он был уже известным в Грузии архитектором, построившим в Тбилиси не один десяток прекрасных современных домов, в которых всегда чувствовался иногда почти неуловимый национальный колорит. Алексе Мисхешвили принадлежали к старинному княжескому роду, Дед его, Владимир Сардионович Алексей Мисхешвили, 1857-1920, был известным грузинским актером, которого считают одним из основоположников Грузинского национального театра. Большой Ладо был настолько популярен среди грузинской интеллигенции, что во времена моей молодости я не встретил ни одного жителя Тбилиси, который при имени Ладо Алексей Мисхешвили не улыбнулся бы с пониманием и не сказал бы слов уважения в адрес этого человека. В августе 1957 года, во время моего приезда в Тбилиси, Владимир Шалвович жил со своей первой женой Тинатин в большой квартире с высокими потолками в довольно старом грузинском доме, раньше принадлежавшем ее семье. У Большого Ладо и Тины было двое сыновей-близнецов на три года моложе меня. Гоги и Ладо-младший, но я с ними тогда еще не был знаком. Большой Ладо несколько раз бывал у нас в Москве и в Туристе вместе с молодой и очень красивой женщиной, Ланой Гагаберидзе, в те годы начинающим кинорежиссером, а потом ставшей известной далеко за пределами Грузии. На ней он вскоре женился, оставив большую квартиру в доме на улице Тархнишвили своей первой жене и сыновьям. Моему приезду в Тбилиси предшествовало довольно сложное путешествие. Доехав с Юмом на грузовике до Нальчика, я сел на рейсовый автобус до Арджоникидзе. Теперь ему вернули его старое название Владикавказ. Приехав на автовокзал, я не смог достать билет на автобус до Тбилиси, и мне ничего не оставалось делать, как брать такси. Я подошел к коричневой победе с шашечками на боку, и за 70 рублей огромная сумма по тем временам, равная месячной зарплате врача или инженера, сторговался с наглым грузином, который взялся довести меня до Тбилисского вокзала. Мы выехали во второй половине дня, и всю дорогу мой водитель, не спрашивая меня, подсаживал в машину разных попутчиков, так что временами в машине ехало по шесть-семь пассажиров. Я предусмотрительно сел впереди, но и рядом со мной постоянно сидел какое-нибудь кацо. Со всех пассажиров шофер получал тот или иной бакшиш. К сожалению, большую часть знаменитой военно-грузинской дороги и самую интересную, горную ее часть, мы проехали в темноте. И я лишь на слух определял знакомые названия. Казбеги, Крестовый перевал, Пассанаури, Душетти. Наконец, мы миновали Мцхету, которую я тоже не смог увидеть. И в первом часу ночи подъехали к вокзалу. У меня был телефон квартирами с Хешвили, но звонить, а тем более идти к малознакомым людям глубокой ночью, мне казалось неудобным. Поэтому я решил переночевать на вокзале, а утром идти искать Большого Ладо. Но не тут-то было. Как только я расстелил свой спальный мешок на скамейке в зале ожидания, где спали многочисленные грузины, ко мне подошел местный милиционер и потребовал показать паспорт и билет на поезд. Когда он увидел, что я из Москвы и узнал, что билета у меня нет, в его глазах засветилась радость, и он сказал, что спать на вокзале нельзя, и если мне негде ночевать, он отведет меня в отделение, где я смогу, сколько хочу, спать в обезьяннике вместе с бомжами. Я показал ему адрес Алексе Мисхишвили, и его лицо немного изменило свое злорадное выражение. Очевидно, даже вокзальный мент слышал эту знаменитую в Тбилиси фамилию. Я сказал, что возьму такси и поеду по этому адресу. И он меня отпустил. Но ехать к Большому Ладо я по-прежнему стеснялся. Поэтому я пошел в сторону центра и вдруг увидел впереди небольшой холм, на вершине которого стояло какое-то круглое здание. Не то цирк, не то театр. Это действительно оказался городской цирк. Я поднялся по тропинке на вершину холма, забрался в кусты и, расстелив спальный мешок, залез в него и улегся спать. Спал я плохо, так как мешали своим криком многочисленные цикады, и злая мошкара больно кусала в открытые части лица. Но все же я немного вздремнул. На рассвете, проснувшись от шума машин внизу, я, потный и грязный, как настоящий бомж, зашел на рынок, сел очень острый чебурек, запил его коричневой сладкой бурдой под названием Кофейный напиток дождался 8 часов и решив, что это самое подходящее время для звонка малознакомым людям, позвонил по заветному номеру. Владимир Шалолович, к моему счастью, оказался дома. Он спросил, откуда я звоню, и объяснил, как найти его дом. Центр Тбилиси довольно маленький, все близко, и через полчаса я входил в подъезд дома номер 13 по улице Тархнишвили от прямому углом, отходящий от проспекта Руставели, недалеко от нового здания Адбелиской филармонии. Большой Ладо был дома один. Он спросил, когда я приехал, и узнав, что я в городе со вчерашнего вечера и ночевал на горе у цирка, ужасно рассердился. "Ты полный дурак", сказал он мне с мягким грузинским акцентом. "Ты можешь себе представить, что я приехал в Москву и ночую на улице вместо того, чтобы пойти к друзьям? Как же ты мог так поступить?" На мой жалкий лепет, что мне неудобно было звонить ему в столь поздний час, он только махнул рукой и сказал, «Ты не просто дурак, а законченный идиот. А сейчас снимай с себя все и иди в ванну, а я пока приготовлю тебе завтрак. Ты, наверное, голодный, как волк». Пока я отмывал с себя двухмесячную горную грязь и суточную дорожную пыль и стирал свою единственную более или менее приличную рубашку, Большой ладо достал огромную сковороду, нарезал в нее пять или шесть помидоров и залил их десятком яиц. Он налил из стеклянного кувшина большую кружку крюшона, достал из холодильника овечий сыр и лаваш и поставил это на стол. Он надел на меня свой махровый халат и велел съесть все без остатка, что я и сделал без больших затруднений. После этого он постелил мне чистые простыни на диване и велел спать до четырех часов, когда придет с работы Тина. Я действительно мгновенно заснул и проснулся от звука открываемого дверного замка. Я только успел надеть подсохшую рубашку, как в комнату вошла миловидная женщина средних лет, несмотря на грузинские черты лица, немного напоминающая мне мою маму. «Здравствуй, я Тина, но я знаю, как русские любят отчество, поэтому, если хочешь, «Можешь звать меня Тиной Владимировной. Я принесла свежий сыр и хлеб, и сейчас мы выпьем с тобой чаю. К сожалению, моих ребят нет в городе. Сейчас каникулы, и они гостят в деревне». От нее исходило какое-то удивительное сердечное гостеприимство. У Тины Владимировны Паниашвили действительно было много общего с моей матерью. Они обе были из старых интеллигентных семей, Обе работали в проектных институтах, на маленьких должностях. Обе были замужем за яркими, активными, жизнелюбивыми мужчинами, архитекторами и горнолыжниками. Обе к старости остались в одиночестве. Мы выпили чаю с потрясающе вкусным свежим хлебом и сыром сулугуни, а потом я пошел на вокзал и купил себе билет на поезд до Сухуми. Вечером вернулся Большой Ладо, и мы ужинали втроем. А после ужина пили великолепный крюшон, который Ладо приготовил прямо при мне, вылив в большую вазу две бутылки гурджуани, положив туда много мелко нарезанных спелых персиков, яблок и груш, и вылив туда же их сладкий сок. На следующее утро я распрощался с гостеприимным домом Ладо и Тины, пообещав, что буду приходить к ним в любое время дня и ночи, когда бы ни оказался в Тбилиси. Я действительно в последующие годы жил в этой квартире не один раз, но Большого Ладо там уже не было. Дорогу до Сухуми я не запомнил, а вот как искал университетских горнолыжников, помню прекрасно. Первым делом я отправился на городской почтамт, где надеялся найти послание на свое имя с адресом моих друзей. Кроме того, я ожидал посылку от отца с маской и трубкой для подводного плавания которые он сделал из подручных материалов, находясь в больнице Высокие Горы. Адреса университетской команды я не нашел, а отцовский подарок получил. Получил несколько его писем, в которых было написано, как он клеил маску и изготавливал трубку. Вот выдержки из этих писем. «Как я делал маску — это целый рассказ. Трудно было не сделать ее, а достать все необходимое». Резину, клей и так далее. Я заготовил сразу всего вдвое и склеил две маски, так что у меня тоже есть точно такая же, как твоя. В течение недели я выходил в садик со свертками, куски автокамер и туго набитым портфелем с клеем, ацетоном, бензином, трубками и прочим, и прочим. Все это вызывало любопытство и удивление, и мне приходилось десятки раз объяснять, что это и зачем. Впрочем, иногда я с серьезным видом говорил, что у Курского вокзала у меня ларек для чистки обуви, и я здесь помогаю заклеивать калоши. Познакомился с гаражом, и там пользовался кругом, чтобы обтачивать края резины, сделал металлическую полоску, нашел болтик и так далее. В лаборатории достал загубник. Какая это прелесть, поймешь сам. Какие написать тебе советы? Прежде всего, надеюсь, что и маска, и трубка не подведут. Это главное. Я думаю, маска течь не будет, потому что воздух она не пропускает совершенно. Не знаю, как будет вести себя трубка при нырянии. Если ты будешь выслеживать рыбу или крабов на мелком месте, так что можно будет достать пикой, не ныряя, тогда все проще. А если для того, чтобы уколоть, придется набрать в легкий воздух и нырнуть, то в момент погружения... В трубку может попасть вода. Впрочем, ее можно продуть при выдохе. Где ты найдешь в Сухуме тихие укромные уголки среди скал, не знаю. Может быть, камни и не нужны, но что это не перед пляжем с купальщиками, это уж наверняка. Жаль, что пока еще не могу дать тебе советов относительно подводной охоты. Если где-нибудь прочту или узнаю, напишу. Читая эти строки, нельзя забывать, что это было лето 1957 года, когда ни масок, ни трубок для ныряния в наших магазинах еще не было, и само понятие «дайвинг» не было знакомо нашим соотечественникам. Я могу ошибаться, но думаю, что на всем Сухумском побережье в туалета маска для подводного плавания была только у меня и моих друзей, которых я все же в конце концов нашел. Как это произошло? А очень просто. Получив посылку и письма, и не найдя никакой записки с адресом, я пошел на берег, где базировались катера такси. Спросив у первого же водителя, не знает ли он, где ребята катаются на водных лыжах, я получил исчерпывающий ответ – за маяком у инфекционной больницы. Ведь водные лыжи тогда тоже были в диковинку, и все водители катеров, естественно, интересовались этим новым для них видом водного развлечения. Меня даже предложили отвезти на тот пустынный пляж, где расположились мои воднолыжники. Там мы и встретились. Историю появления водных лыж в нашей стране очень точно изложил в своей книге «Зеркало скорости» Дмитрий Ефимович Ростовцев. За два года до описываемых в этой главе событий он, будучи главным тренером горнолыжников ЦСКА, и, закупая на фабрике австрийской фирмы Кестле горнолыжный инвентарь, заметил вдруг, по его словам, «лыжи не лыжи, непонятно что, на огурцы похожие». И когда ему объяснили, что это лыжи для скольжения за катером по воде, он самовольно, вместо еще одной пары слаломных, приобрел две пары водных лыж, по цене как раз совпало. Дальше Ростовцев пишет, «Ручаться не стану, но те огурцы, по-моему, были в стране, первыми настоящими образцами. Годом позже Юм снял чертежи с австрийских водных лыж, на которых на Москве-реке тренировались ученики Ростовцева, и заказал по тем чертежам в университетских мастерских точные их копии. Крепления для ног были изготовлены из автомобильных камер. Вот эти водные лыжи и привезли юмовские питомцы на свой сбор в сухуме Приехав на катере на пляж за маяком, я встретил там своих друзей. Они с трудом нашли на краю Сухуми уединенный пляж недалеко от Сухумской городской инфекционной больницы, где купаться не рекомендовалось. Конечно, неправильно было выбрать это место, но другого, где бы не было купальщиков, мешавших подходу и развороту катеров, найти в переполненном в разгар курортного сезона Сухуми было невозможно. Мы там стартовали и выкатывались на берег а возили нас водители катерники по всей акватории Сухумского побережья за время сбора никто из названных мной спортсменов ничем не заразился но присоединившийся к нам позже игорь Фурдецкий детский все же через несколько недель заболел инфекционным гепатитом болезнью боткина к счастью в легкой форме спортивный клуб мгу выделил немного наличных денег для аренды катера Да ребята довольно легко договорились с двумя водителями, которые по очереди приезжали к маяку и катали нас по 5-6 часов в день. С 10 до 16 часов, насколько хватало полного бака бензина. Катер был довольно старой модели КС с мотором от автомашины «Победа», мощностью 50 лошадиных сил. Мне трудно точно определить его скорость с лыжником на буксире. Думаю, что-то около 40 километров в час. Скорость определялась по числу оборотов винта, счетчик которых и показатель расхода горючего были единственными приборами на панели катера. Несколько раз катер ломался, и мы, прождав 2-3 часа в условленном месте, не солоно хлебавши, уходили купаться на городской пляж. Но зато как приятно было видеть одного из водителей, Костю или Сашу, когда их катер на полной скорости подходил к нашему берегу. Сразу же создавалась очередь из катающихся и дежурящих на берегу и в катере. В обязанности последнего входило наблюдение за лыжником, а если он падал и не мог самостоятельно встать из воды, помощь в собирании лыж, свертывании троса и подъеме спортсмена на борт катера. Дежурный на берегу помогал при старте, поддерживая лыжника под мышки, пока катер на медленном ходу отходил от берега, и выбирал трос. Затем следовала команда «Давай!». Водитель сжал педаль газа в пол, и катер, набрав обороты, выдергивал лыжника из воды. Не у всех сразу начал получаться успешный старт. На его обучение новичкам давалось по три попытки. Но навык горных лыж у всех ребят и девушек позволил быстро освоить этот самый трудный этап. Очень скоро мы начали прыгать через волны, кататься на одной лыже, сбрасывая вторую сразу же после выхода из воды, и даже стартовать с берега на одной лыже. Лучше других все это получалось у Валерки Пшежецкого и Тани Рожковой. Я тоже любил закладывать виражи на монолыжи, но так и не научился стартовать на ней непосредственно с мелкого места. Наши выступления привлекали большое внимание отдыхающих, и вскоре к нам зачастили желающие, и спробовать новый вид спорта. Отказывать было неудобно, но мы ставили два условия. Старт с первой попытки и круг не более пяти минут или до первого падения. Сами же мы катались по десять минут или чуть больше. При активной работе, особенно на одной лыже, этого было вполне достаточно, чтобы, закончив круг и выйдя на глиссажи на берег, упасть на гальку в полном изнеможении. За тренировочный день каждый из нас стартовал по 3-4 раза и, по нашим расчетам, наезжал по 15-20 километров. Во всяком случае, в первые дни у всех сильно болели мышцы рук и спины. Однажды я сидел в катере, а на лыжах был Валерий Пшижецкий. Мы вышли довольно далеко в море, где навстречу нам на приличной скорости шел какой-то небольшой военный корабль, от которого расходились очень большие волны. Мы разминулись на расстоянии метров ста друг от друга. Водитель Костя подмигнул мне и сказал «Держись». Катер прыгнул с первой волны, жестко ударившись дном о воду. Я на несколько мгновений потерял Валерку из виду за прошедшим под нами крутым валом, а затем увидел его, взлетевшего с этой волны, как с трамплина, вверх на несколько метров. Надо отдать Пшежетскому должное. Он несмотря на головокружительный прыжок, не выпустил из рук трос и, приводнившись на обе лыжи, помчался за катером дальше, широко раскрыв рот и что-то крича от восторга. Катер еще раз подбросило, и Валерка снова взлетел в воздух. Думаю, мало кому в то время удался бы такой фортель. Ведь водные лыжи, как самостоятельный вид спорта, в нашей стране еще не существовали. Это уже через много лет, Наши воднолыжники стали прыгать с трамплина на десятки метров, а в то время мы были одними из первых. Мы жили довольно далеко от места нашего катания, в саду частного дома, где спали на раскладушках под виноградными лозами за один рубль в сутки. Каждое утро кто-нибудь по очереди ходил на рынок и покупал на всех огурцы, помидоры, лук и хлеб. Кроме того, на каждого покупали по початку вареные кукурузы. Овощи резали в большом тазу, взятом у нашей хозяйки, заливали подсолнечным маслом и добавляли соли. Все садились в кружок и ложками уплетали этот винегрет, заедая его хлебом и кукурузой. Эта же еда повторялась, когда мы возвращались домой после тяжелого тренировочного дня. Конечно, парням, да и девушкам, Такой вегетарианской диеты было недостаточно, но денег у нас было в обрез. Ведь нужно было еще купить билеты в Москву и чем-то питаться в поезде. Наконец, Игорь Персианцев не выдержал. «Ребята, у меня осталось немного денег», — сказал он. «Пойдемте в ресторан и съедим какой-нибудь суп и что-либо мясное. Я не могу больше питаться одними овощами. Я ведь все-таки не козел, а человек». И мы вчетвером с Игорем, Наташей Малковой и Валеркой Пшижецким отправились в ресторан на набережной. Там мы заказали суп-харчо и люля-кебаб. Игорь посчитал свои деньги и решил взять бутылку мукузани. Мы очень весело поужинали, а когда нам принесли счет, он оказался намного больше, чем мы рассчитывали. Как это получилось, я объяснить не могу. Ведь Игорь учился на физмате, и все несколько раз просчитал. Но у нашей официантки, очевидно, был другой способ расчета, и она стала требовать с нас еще 10 рублей. Игорь сказал, что денег у него больше нет, и предложил оставить в залог свой паспорт. Официантка взяла его документ и, раскрыв его, увидела там множество заграничных виз. Дело в том, что Игорь был ведущим фигуристом, несколько раз выигрывал чемпионат Союза и входил в сборную команду СССР по фигурным конькам, а потому много раз ездил на международные чемпионаты. По-видимому, официантка испугалась такого паспорта. Чем черт не шутит? Ведь тогда за границу ездили в основном сотрудники определенных ведомств, а вдруг Игорь из комитета? Она тут же унесла явно завышенный счет и спустя несколько минут вернулась с другим, который был ровно на 10 рублей меньше. «Извините, я немного ошиблась», — скромно сказала она. Мы не стали поднимать шум, встали и ушли, но больше в сухумские рестораны ходить не рисковали. Но на этом моя эпопея с водными лыжами не закончилась. Дело в том, что в один из самых последних тренировочных дней кто-то из ребят неосторожно с полного хода вылетел на берег, и одна из юмовских лыж раскололась вдоль. Мы кое-как скрепили трещину гвоздями и жестью от консервных банок, но на ходу из нее бил фонтан воды, который очень мешал полноценному катанию. Нужно было делать новую лыжу. Условий для этого ни у кого, кроме меня, не было, поэтому по приезде в Москву лыжи отдали мне. Я отвез их на дачу, где, подобрав подходящие сосновые доски, выстрогал их по форме лыжи и вместе с Левой Виноградовым Мы стали долго кипятить концы досок в железном корыте, разведя под ним костер. Потом подложили концы распаренных досок под дверь гаража и осторожно согнули их, подтянув задние части лыж кверху. Через сутки, когда доски высохли, загибы сохранились. Мы покрыли новые лыжи олифой и покрасили их так же, как и сломанную, переставив с нее крепление. На вторую сделанную нами лыжу, мы поставили крепление для обеих ног, превратив ее в настоящую монолыжу. Когда мы возвращали лыжи Юму, он не сразу заметил подмену, а когда мы показали ему монолыжу, похвалил нас за предприимчивость. Осенью того же года по совету отца я написал статью в журнал «Техника молодежи» о том, как самому сделать водные лыжи и как научиться на них кататься. Она была опубликована с хорошими иллюстрациями в шестом номере журнала за 1958 год. Это была первая статья в многотиражном журнале, посвященная новому виду спорта. И она, бесспорно, способствовала его быстро растущей популярности.